Глава одиннадцатая. Саша развернул листок, полученный от Руслана, и чуть не подпрыгнул. Да, наставник у него, настоящий мастер ковать железо, пока горячо. Ничего не скажешь. Основные этапы мозгового штурма. Первое. Постановка проблем. Это предварительный этап. Нужно четко обозначить тему, поставить задачу, которую необходимо решить, распределить роли. Ведущий, помощник и так далее, по мере необходимости. Второе, Генерирование идей. Это основной этап, ради него все и затевается. Каждый участник должен выдать как можно больше идей. Глупые, нелепые, неважные – таких понятий во время мозгового штурма не существует. Любая идея может сподвигнуть другого участника на гениальный прорыв. В том-то и суть. Третье, Отбор, систематизация, оценка идей. Результатом этого этапа должно быть решение, озвученной в пункте 1 – проблемы. Иногда в этом этапе привлекается отдельная группа, но мы так не делаем. Справляемся теми же силами, иногда привлекая эксперта со стороны, то есть того, кто в теме, но в первых двух этапах не участвовал. Саша вспомнил свой первый опыт участия в мозговом штурме, вспомнил волну одобрения, окатившую его в ответ на высказанную идею. Он понял, что в ближайшее время ему предстоит провести мозгоштурм, но неожиданно для самого себя не почувствовал ничего, кроме воодушевления. Надо же, как аккуратно Руслан подвёл его к этому шагу. Саша усмехнулся хитрости наставника и продолжил читать. Правила поведения мозгового штурма. Первое. Участники должны заранее знать тему. Ну ещё бы Для того и существуют чаты, ретроспективы и скрам-митинги, чтобы каждый член команды мог принять участие в мозгоштурме по задачам, которые решает команда в ходе проекта. Второе. Много участников. «А два – это много?» – немедленно пошутил Саша и сам себе дал по голове за бесцельную трату времени. Два – это мало. Средняя группа в социологии начинается от 12 человек. Правда, чаще приходится обходиться малой группой, от 5 до 12 человек. Но два это диада. Для мозгового штурма недостаточно. Третье уточнение поставленной задачи. Ну, это понятно. Сложные задачи лучше решать, разбивая на простые. Как успешно реализовать проект это не задача. Как поднять цифры вот конкретная задача. Четвёртое записи. Записывать все происходящее желательно всем, потому что ведущий может не успеть, не расслышать или пропустить вскользь прозвучавшую интересную идею. К тому же у участников будет материал для исследования собственной зоны внимания. Интересно бывает сравнить, кто какую идею посчитал важной и записал. Пятое. Никакой критики. Или даже так, никакой критики. И то верно. Кто же сумеет дать волю своей фантазии, если существует риск нарваться на ехидное критическое замечание? Ну, ладно, не ехидное, но случается, что творческий полет прерывает и самое робкое, самое доброжелательное критическое высказывание. Шестое. Максимальная генерация идей. Все, что приходит в голову, нужно немедленно выдавать на всеобщее рассмотрение. Потому что костер не горит, если в него не подкладывать дрова. Один промолчит, другой, третий, и все, мозгоштурм захлебнулся. Задача ведущего – не допускать такого. Пусть участники сыплют заведомо нереальными, фантастическими идеями, но только не замолкают. А насчет нереальности и фантастичности, так это еще с какой стороны посмотреть? Когда-то и переносной телефон с телевизором, радио, навигатором и бог весть еще с чем в комплекте показался бы идеей нелепой и завиральной. Седьмое. Привлечение других людей. Бывает интересно привлечь к работе человека не в теме, ту же уборщицу. Во-первых, прав Руслан. Каждый член команды должен работать на общую миссию. А во-вторых, незамутненный взгляд со стороны может принести неожиданный результат. Саша вспомнил анекдот про студента математика, который прогулял лекции. Сокурсники подшутили над ним. Сказали, что на дом задано доказать теорему Пуанкарры, считающейся недоказуемой. Но студент об этом не знал и за ночь доказал ее. Правда, он был гением, но кто знает, может и в команде есть гений. Надо только дать ему проявиться. Восьмое. Модификация идей. Для лучшего результата можно объединять идеи в одну. Все равно их авторство командное, потому что они родились в процессе мозгоштурма. А кто такой умный, что кричит «Я, это я придумал», Пусть в следующий раз придумает без помощи команды и принесет руководителю проект. Вот и будет ему полное «я придумал». Девятое. Визуальное отображение. Саша подумал, что ведь на самом деле легче работать, когда результат отображается на доске. Это как спортивное табло, о котором говорил Руслан. Все все видят и не нужно тратить время на уточнение. Десятое. Отрицательный результат. Отрицательный результат – тоже результат вспомнил Саша. Но здесь речь шла скорее о приеме от обратного. Любой результат стоит представлять как неработающий. Сидит этагий адвокат дьявола, он же друг медведя, и генерирует варианты, при которых идея не фурычит. Таким образом можно, во-первых, спровоцировать поток новых идей, а во-вторых, заранее подготовиться ко всевозможным ситуациям. Конечно, хорошо, когда все происходит, как задумано, Но, увы, такое случается далеко не всегда. Прочитав и осмыслив последнюю надпись, Саша подтянулся, хрустнув всеми позвонками, и спросил сам себя. «Готов?» Ответить он не успел. Позвали в переговорную. Оказалось, что команда уже 10 минут сидит в переговорной. Саша понимал, для чего Руслан собрал их на экстренный мозгоштурм. Полмесяца продажи тянулись, как удав по стекловате, медленно и рыдая. Саша подумал, что дело в первую очередь в том, что он сам чересчур увлекся изучением маркетинга и провалил работу в команде. Что думал по этому поводу Руслан, пока никто не знал. Он перебирал бумаги и напряжно молчал. Наконец наставник отложил кипу документов, по виду снова бухгалтерских. Встал из-за стола и тяжело выдохнул. «Парни, вы не выполняете договоренностей», – начал он, сразу взяв быка за рога. Компания со своей стороны выполняет обязательства и дает вам то, что она обещала. А вы вот не особо напрягаетесь решением задач, которые взяли на себя. Да что говорить, цифры вы все знаете. По мне так глаза бы не видели подобных цифр, да еще на таком интересном проекте. Ладно. Вы хотите решить эту задачу? Мы хотим решить эту задачу, без промедления ответил Саша. Да, хотим, поддержали его парни и девчонки. Руслан сунул руки в карманы и прошелся по переговорной. «Тогда давайте сузим круг, конкретизируем задачу. Что случится, когда задача решится? Как будет выглядеть то, что мы сможем назвать «вот, мы решили задачу?» «Мы будем выговаривать по два часа и делать это круто и эффективно», снова первым ответил Саша. Он и сам не знал, откуда вдруг появилось у него столько уверенности. Возможно, он понимал, что уже ему предстоит модерировать мозгоштурм, и значит, надо сразу взять ответственность на себя. «Как вы поймете, что вы это сделали?» – снова спросил Руслан. Саша почувствовал себя теннисистом, в которого один за другим летят тяжелые мячи-вопросы. Он понял, что не может взять их все. «Мы увидим, что выговариваем по два часа, при этом на выходе получаем хорошую конверсию». Неожиданно взял вопрос Максим, и Саша облегченно выдохнул. Вот они, плюсы командной игры. Насколько вы сейчас довольны тем, что делаете по десятибалльной шкале?» Потихоньку стал перехватывать инициативу Саша. Руслан одобрительно кивнул ему и присел на свое привычное место за столом. Теперь все внимание было обращено на Сашу. «Примерно на четыре, пять», – неуверенно произнесла Катя. «Да уж, согласен», – поддержал инициативу Саша. Как думаешь, возможно до конца недели перейти на 5-6? Что должно для этого произойти? Пришествие инопланетян поможет? Это в крайнем случае, если не получится справиться своими силами. Засмеялась Катя. Тяжелая артиллерия – это самый крайний вариант. Повинуясь веселому импульсу, Саша подошел к доске и в самом низу написал. Пункт N плюс 1. Инопланетное вмешательство. На секунду он поймал взгляд Руслана. Наставник посмотрел на него с выражением, которого Саша никогда раньше не видел на его лице. Он попытался понять, что это за выражение. Удивление? Осуждение? Испуг? Но Руслан моргнул, и лицо его приняло привычное, окрашенное легкой иронией доброжелательное выражение. Саша не сомневался, что Руслан верит в свою команду, даже когда она лагает. Иначе зачем бы он собрал всех здесь? Руслан, он ведь один из немногих людей, которые доверие ставят на первое место в человеческих отношениях. Из тех, кто всегда дает шанс, один, другой, третий. Даже если человек провинился и вылетел из колен, Руслан в него поверит и поможет исправить ошибку. Так ведь и работает семья. Но для того, чтобы всегда поступать так, нужно иметь особое восприятие мира. На миг Саша задумался – Не было ли у Руслана другого учителя, сильнее, могущественнее, из другого времени, из другой цивилизации? Руслан бросил на Сашу один из своих коронных ироничных взглядов и вышел из переговорной, предоставив ему вести мозговой штурм. «Что-то я увлекся фантазиями», – подумал Саша и приступил. «Задача всем понятна, ребята? Вроде годно сформулировали. Поехали!» Пока Саша, скрепя маркером, выписывал задачу мозгоштурма на доске, ребята начали накидывать идеи. «А что, если для начала создать наш общий чат и назвать его «Аутсайдеры Malik Space? громче всех выкрикнул Славик, и все громко засмеялись. «А почему нет? Это идея!» – поддержал Коля. «Там будем нон-стопом предлагать решения, Все, что придет в голову. Если надо, договариваться о встречах. Это будет экстренной мерой». «Чат команды аутсайдеров будет существовать, пока мы не раздуплимся. Поправим дела и торжественно грохнем его, как Геракл змею». «Точно!» – поддержали ребята. «Кто-то пишет?» «Всем писать!» – рявкнул Саша, перекрывая шум. «Я на доске ключевые точки отмечаю, все остальные фиксируют и думают, выдают идеи и фиксируют, не забывая думать». «О, а давайте пораньше в офис приходить и перед каждым рабочим днем тренироваться». Включился в обсуждение Максим. «В смысле, зарядку будем делать? Лягте на пол три-четыре?» Захлопала глазами Оксана. Все снова засмеялись. «Так, народ, отстали от новенькой!» Заступился за девушку Саша. «Нет, Оксан, тренировки продажников проводятся так. Мы садимся спина к спине и имитируем звонок. Один играет роль продавца, другой – покупателя». Мы внимательно проговариваем каждый блок переговоров. Начинаем с выявления потребности. Если проще, что вообще этому конкретному клиенту надо, за что он готов заплатить. Второй блок – презентация продукта. Сразу корректируем, обращая внимание клиента на те качества, которые соответствуют его запросу. Третий этап – самый веселый – работа с возражениями. Оксана сморщилась и Саша покачал головой, улыбаясь. Я знаю, что поначалу никто не любит этот блок. Типа, ну, отказал клиент и Бог с ним, не надо настаивать. Но это неправильно. Клиент сам не знает, почему он отказал, и мы не знаем. Может, он сонный был или у него бутерброд в горле застрял. Наша задача аккуратно выяснить настоящую причину отказа и попробовать ее нивелировать, если, конечно, это возможно. Самый творческий, на самом деле, очень интересный этап. Ну а дальше четвертый блок, самый нами любимый – закрытие сделки. Собственно, продажа – итог нашей работы. Цель и вершина. Кто пробовал, тот знает. На лице слушающих его ребят отразилась вся гамма переживаний достигнутой цели, и Саша улыбнулся грустно. Все же немного жаль, что он из продажников уходит в маркетологи. Там, конечно, свои радости и свои вершины, но здесь бывают по-настоящему крутые моменты. Саш, и кто будет проводить? – спросил Максим. Кто обычно? Позовем коуча? Скорее всего, это будет Азат. Или Жора. Коуч будет ходить вокруг, слушать и помогать прорабатывать скрипты на каждом этапе. Саш, а зачем вообще нам эти скрипты? – снова спросила неугомонная Оксана. Саша сделал себе пометку, что надо бы поговорить с ребятами о принципах работы с новичками. Что-то у нее много дыр в понимании. Скрипты – это помощь. Их разрабатывают в спокойной обстановке, анализируя массу звонков. Это то, что лучше говорить людям, чтобы было понятней. Скрипты не для того, чтобы по-быстрому впарить товар, а чтобы продавец был готов всегда, даже в стрессовой ситуации, грамотно ответить на вопросы покупателя. Знаешь же, что задача продажника сделать так, чтобы клиент реально понял, что представляет из себя продукт и понять, что он продукт, ему во как нужен. Скрипты позволяют упростить весь этот процесс, понимаешь? Не надо каждый раз открывать Америку, можно просто воспользоваться опытом десятков уже сделанных звонков. а теперь понятно. Все понятно, Саш. А то я и правда подумала, что мы будем зарядку каждый день делать в офисе. Хихихнула Оксана и добавила, подумав. С нас станется. Саша представил, каково ей, несколько лет проработавшей в серьезной фирме, вливаться в веселый рабочий беспредел, творящийся в Малик Спейс, и искренне посочувствовал. «Наверное, скажи кто-нибудь Оксане, что завтра мы проведем стрим-митинг, стоя на голове, она поверит». «Может, это и хорошо, конечно, но все же надо уделить ей побольше времени, а то он совсем забыл со своим маркетингом, что ему, в общем-то, поручили девушку». Также по отчетам, ребята!» Вернулся Саша к теме мозгоштурма. «Предлагаю начать фиксить, кто сколько часов выговаривает, потому что я не вижу, у кого какие проблемы и что на самом деле тормозит процесс». «Отлично, вот будем и об этом в лузерском чате отписываться», – поддержал Славик. «А еще можно отписываться по отказам, у кого сколько времени уходит на обработку». Работа закипела. Катя, Максим, Коля, Славик, Оксана, Виталик, Игорь, да все, казалось, заговорили одновременно чудом при этом умудряясь слышать друг друга и записывать идеи. Саша только успевал водить маркером по доске, выхватывая из общего гула отдельные предложения. «Еще очень важный момент. Надо обязательно друг друга поддерживать и следить за настроем. Мы – команда, ребята. Наша игра – командная игра. Без чувства локтя ничего у нас не выйдет», – выделился резкий голос Коли. «Для этого мы можем вместе кричать кричалки всякие». Или давайте уже выберем себе лузовскую кричалку, ядерную совсем. В течение дня будем подбадривать друг друга, вместе держать позитивный настрой, между собой разговаривать только из позитива, ну, и с клиентами, само собой. Чтобы не было жилы-рву, а воз на месте. Да, согласен, пусть у нас будет своя экстренная лузерская кричалка. Это круто, обрадовался идеей Максим. Саша, ты пишешь? Пишу, отозвался Саша от доски. Вот ты и найдешь нам суперкричалку. Идет? А то, кивнул Максим, давно хотел что-то такое попробовать. Суперпозитивное. Отлично. Подобьемся помалу. Заводим лузерский чат типа наказания и назидания. Исправим ситуацию, грохнем его нафиг. Определяем дополнительные точки контроля. Для начала сколько часов мы выговариваем каждый день. Следим за показателями, чтобы быть эффективнее. Не стесняемся спрашивать у коллеги, что ему мешает и чем помочь. Тут ведь как? Начнешь помогать другому и для себя заодно прояснишь ситуацию. Пока живет наш лузер-чат, собираемся в офисе на 20 минут раньше и тренируемся. Сегодня же поговорю с Азатом, пусть или он, или Жора нам помогают. Кроме того, попробуем классифицировать клиентов и разобрать каждый тип. Азат уже проводил такой тренинг, очень помогает. Можно будет вообще собрать аватары клиента и по очереди их примерять. «Ребята, есть кричалка. Супер просто, нам подходит!» Взорвался вдруг Максим, до этого молча сидевший в углу с видом напряженного внимания. Он вышел к доске и написал. «Обидно, досадно, но ладно, ладно, ладно. Досадно, обидно, но дальше будет видно». «То, что надо!» – поддержала Катя. «Прямо про нас. Мы им всем еще покажем». Ребята снова загомонили. Саша смотрел на них, улыбаясь, и думал, что за прошедшие пятнадцать минут ему удалось поднять их настрой до точки кипения. Хотя, почему это ему? Они сделали это вместе. «Потому что мы банда», – прошептал Саша. В переговорную вошел Руслан. Прислушался к воодушевленному гулу голосов, посмотрел на исписанную доску, прочитал кричалку и удовлетворенно улыбнулся. «Ну как?» «Насколько вы будете довольны по десятибалльной шкале, если сделаете все, что придумали?» – весело спросил он. «На десять!» – крикнул Саша и вздрогнул. Они прокричали это хором так, что в ушах зазвенело. «Огонь!» – кивнул Руслан, радуясь. Саше показалось, что наставник сам не ожидал такого боевого настроя. «Поставьте сроки и напишите в чат, когда все это сделаете. Я тоже хочу быть в курсе, как идут дела у группы «Аутсайдеры» Малик Спейс». «Ну что, рискнете прокричать свою новую кричалку?» «Обидно, досадно, но ладно, ладно, ладно!» «Досадно, обидно, но дальше будет видно!» – зарали ребята. Саша услышал, что Руслан кричит вместе со всеми. «Я захандрил, команда захандрила!» – вспомнил он сказанные однажды наставником слова и улыбнулся. «С такой поддержкой они точно справятся!» Задание. При обнаружении какой-либо проблемы или задачи, которую необходимо решить, мы рекомендуем устраивать подобные мозговые штурмы. Неважно, сколько будет участников. Можно выдать каждому лист ватмана формата А1 и попросить накидать идей. Задача конкретного участника – вдать как можно больше идей, способных помочь решить задачу, из-за которой собрали мозговой штурм. Этот формат называется Open Space. Задачи могут быть разные. Например, по проекту один человек накидывает идеи, как и с кем можно выстраивать партнерские отношения. Кого подключить, кто интересен, какая целевая аудитория проекта, на кого и как можно выйти, у кого есть знакомые, через кого, как, кому обратиться. Следующий человек делает наброски, как настроить рекламную кампанию, какие каналы для этого использовать, с кем он будет взаимодействовать, накидывает декомпозицию, сколько нужно будет кликов, сколько примерно они будут стоить, какой сформировать бюджет. Следующий может взять ответственность за упаковку. Он придумывает, на кого будет ориентирована упаковка сайта. Что это за клиент, Каков у него образ жизни, где он чаще всего ходит, какие задачи решает, что важно для него вот прямо сейчас, почему он именно сейчас может принять решение, как заинтересовать его покупкой именно этого продукта, для чего ему вообще нужен этот продукт. Все эти идеи фиксируют на формате А1, а потом презентуют всей команде. Следующий блок накидывают по продажам, начиная с разработки скрипта и так далее. После всех презентаций можно обменяться информацией, доработать карту задач, дополнить ее и договориться, кто, как, когда и что будет делать. В результате и получится общая карта задач, по которой двигается вся команда. Когда ребята вышли из переговорной, Саша задержался. «Руслан, можно тебя спросить? А лично?» Руслан кивнул и оказал Саше на стул. Догадался, что разговор предстоит не из коротких. «Спасибо тебе за рекомендацию по колесу баланса. Это реально круто. Мы с Настей встретились, спокойно сели и поговорили. Сразу же нашли общие цели, и это нас здорово сблизило». «Так». Руслан смотрел на Сашу, скрестив руки на груди и чуть заметно улыбаясь. «Так-то оно так, в теории. Просто заглядение. вздохнул Саша. «Но у меня никак не получается держать баланс. Это кажется нереальным». «Стоит чуть больше времени уделить личной жизни, и тут же в работе просел. Ребят забросил, Оксана новенькая до сих пор элементарного не знает. И что самое интересное, за мной просели и ребята. Вот это особенно стыдно. Так в чем секрет? Как тебе удается держать баланс?» «Я ждал этого вопроса», – кивнул Руслан. Он подошел к книжной полке и принялся водить пальцем по корешкам книг, словно приветствуя старых знакомых. Вытащил одну, положил на стол. Понимаешь, Саш, устойчивый баланс во всех сферах жизни – это эдакий миф. Идеальная модель. Как витрувианский человек. На деле невозможно жить по графику 8 сфер из 8. Пытаясь уделять равное внимание каждой сфере, ты заведомо обделяешь каждый из предметов, то есть ничему не уделяешь должного внимания. Истинная мудрость – знать, когда ты придерживаешься середины, а когда выжимаешь себя до предела, не принося видимой пользы. Ты сам уже заметил, что когда ты отдаешься полностью работе, страдает личная жизнь. Но она наверняка пострадает, если ты попытаешься раз и навсегда все распределить. Единственный верный выход – это не стараться достигнуть равновесия во всем, а постараться уравновешивать разные сферы во времени, держать динамическое равновесие. Успех в твоем деле не зависит от переработок 27 на 7. Фокус – вот что важно. Главное, пойми, что перекосы будут всегда, их не избежать. Главное, чтобы они не становились продолжительными, понимаешь? Саша задумчиво кивнул. Кажется, он пытался достичь неподвижной идеальной модели, игнорируя шкалу времени. «Прочти ее», – сказал Руслан и пододвинул к нему книгу. «Ты многое оттуда почерпнешь». Здесь описывается компания, которая сейчас насчитывает 185 тысяч работников. Это агентство недвижимости – и оно развивается в 55 странах. Однажды на основаниях этой компании свалилось много текучки, и он понял, что не сможет дальше развиваться, если все его время будут занимать текущие задачи. После работы с коучем он определил, что его одна вещь, которая все остальное сделает проще, это найти 14 человек, для которых он сможет стать наставником, коучем. Они и будут закрывать 14 направлений его бизнеса, Вот это он и сделал для себя одной вещью и успешно применил методику. После того, как его компания стала выдающейся и одной из самых заметных на рынке, он и написал эту книгу. Цель ее – помочь каждому человеку определить свою одну вещь на жизни. Эта вещь все остальное сделает проще, понимаешь? А потом стоит определить одну вещь на ближайшее будущее, одну вещь на пять лет на год, на месяц, на неделю, на день, и каждый день перебирать эти вещи и определять главный приоритет на сегодня. Так что, Саша, прочти книгу и сформулируй свою одну вещь. Эм, хорошо? Саша взял книгу и бегло пролистал. Руслан, а какая твоя одна вещь? Мою вещь на жизни ты, в общем-то, знаешь. Сделать так, чтобы в мире было как можно больше осознанных, трезвомыслящих людей. В далеком будущем было бы здорово собрать самых крутых людей на орбитальной космической станции, в космосе. Еще одна моя одна вещь на когда-нибудь – заработать значительную сумму денег в миллиардах долларов. Когда я сделаю это, это будет означать, что у меня есть опыт в ведении моего бизнеса, и я могу эффективно достигать следующих своих целей. У меня уже есть опыт построения эффективной команды, которую я могу применить к любой задаче. У меня есть объемный нетворкинг, Те самые контракты, знакомства, которые будут помогать мне идти к цели коротким путем. Есть определенный авторитет и репутация. Понимаешь, я собираюсь зарабатывать экологичным способом. И стать самым крутым. Закончил фразу Саша. Ну, не то, что самым, но крутым, да. Улыбнулся Руслан. Понимаешь, когда ты крутой, люди к тебе сами обращаются. Сам Илон Маск может мне позвонить такой... «Руслан, что делаешь на выходных? Мы тут собираемся в гольф поиграть. Давай с нами!» «Ну и деньги мне нужны, сам понимаешь, чтобы построить орбитальную космическую станцию, а не чтобы купить самую крутую тачку и ходить такой гордый голубь. Посмотрите все, что у меня есть!» Руслан так похоже изобразил воркующего голубя, что Саша засмеялся. Руслан тоже хохотнул, налил стакан воды, выпил ее и продолжил. На эти пять лет моя вещь – самоорганизовать команду Malik Space, чтобы она заработала определенную сумму денег самостоятельно, без меня. Благодаря этому у меня высвободится время, и я смогу, опираясь на свои знания, делать бизнес по всему миру. Отсюда вытекает одна вещь на два года. Нужно выучить несколько языков. Есть еще более близкие вещи на год. Это не значит, что они менее важны. Чтобы у меня с женой все было хорошо, чтобы здоровье было отличное. Без этого добиться длительных целей сложно. Ну, сам понимаешь, исходя из всего этого, совсем не сложно расписать вещи на месяц, дописать самоорганизующие процессы и выступить в Казани и Питере. Вот, на этой неделе одна вещь у меня была сделать так, чтобы продавцы лучше продавали. Я этот процесс расписал и запустил, вы все поддержали, и на следующей неделе сами будете оптимизировать свой труд. Теперь это ваша одна вещь. В общем, ты понял. Одна вещь, Это одна задача, которая другие затмевает, делает проще или вообще отсекает, вычёркивает. Руслан замолчал. Саша тоже сидел молча, переваривал информацию. Круто! Наконец выдал он. Прямо сегодня начну читать и пробовать. Спасибо, Руслан. Саша сделал, как обещал. Уже лежа в кровати, открыл книгу и прочитал первые три главы. Наверное, поэтому ему приснилось, что он и есть витрувианский человек Леонардо да Винчи. Чья-то недобрая воля распяла его на колесе, собранном из восьми частей. Части сделаны из разного материала – гранит, дерево, золото. Оттого колесо неустойчивое, вращается от каждого вздоха. Саша пытается держать равновесие, напрягает мышцы, тянется от боли, стонет от судорог, но проклятое колесо не хочет замирать. Стоит чуть перевесить одной сфере, как оно совершает головокружительный кульбит, норовая сбросить Сашу, как норовистый конь неопытного наездника. Саша кричит от ужаса. Еще немного, и он не выдержит. Провалится в клубящийся вокруг туман, пропадет без действий и без времени. «Стоп!» – шепчет он. «А если вот так?» Медленно, очень медленно расслабляет он мышцы, словно один за другим отпуская натянутые сквозь него канаты. Закусив губу, в любой момент ожидая, что оно понесется вскачь, Саша пытается поймать тело, почувствовать движение колеса, чтобы осторожно, также мягко противопоставить ему свое движение. Поначалу колесо судорожно дергается, как припадочное, но в конце концов Саше удается поймать его особенный, неповторимый и такой красивый ритм. Теперь он покачивается в колесе, как на лодке в тихую безветренную погоду. Неторопливо, плавно. В том самом неповторимом ритме своей собственной жизни. Задание общее. Первое. Прочти книгу Гарри Келлера и Джей Папазана «Начни с главного» или «В фокусе». Сразу после прочтения определись с одной вещью.